В эту бессонную ночь, лежа рядом с прижавшейся к нему женой, он понял, что момент настал. Зажег ночник, сел в постели, стараясь не разбудить маги, и раскрыл роман на первой строчке первой главы. «Зовите меня Измаил». Ну вот, он читает Германа Мелвилла. Он только что бросился на штурм Моби Дика. Темной ночью. При розовом свете ночника Фред впервые в жизни отправлялся в долгое плавание, начинавшееся словами «Зовите меня, Измаил». Сколько препятствий преодолел он, начиная с самого детства, прежде чем добраться до начала этого романа. В доме Мансони он ни разу не видел ни одной книги. Там читали только газеты, главным образом для того, чтобы узнавать новость о семье, когда одного из ее членов арестовывали или отдавали под суд. Сколько раз он видел, как отец, оторвавшись от газеты, говорил «Теперь я понимаю, почему кузен Винни не отвечает на телефон. Он только что схлопотал два года в Джолиете". Настоящие книги маленький Джанни увидел только когда пошел в школу. Но он едва успел освоить алфавит, как вынужден был вернуться на улицу, где организовал свою первую банду. Его личное дело было передано в префектуру Нью-Арка. И с этого дня школа и все, чему там учили, отошли для него в прошлое. В последующие годы он не просто не читал книг, а еще и трубил направо и налево о своем отвращении к литературе. В первый раз он проклял ее в день, когда Дон Пальзинелли велел ему заняться мелким подрядчиком сицилийского происхождения, который старательно избегал всяческих контактов с криминалом. Едва услышав имя какого-нибудь мафиоза, он сплевывал и отметал любые сделки, предлагаемые посланцами местной семьи. В сущности, что такого от него требовалось? Да ничего особенного. Одни подряды брать, от других отказываться. Взамен же он получал солидных клиентов и охраняемые стройплощадки. Но нет, он не желал никакой протекции от своих единоверцев. Публично оскорблял их и даже пожаловался властям на запугивание с их стороны. Впрочем, это не помешало Джанни сломать ему плечо, как цеплячье крылышко. Однако тот продолжал упорствовать, снова подал жалобу на побои и увечья и дал интервью представителю местной прессы. Он где никогда не дрогнет перед этими скотами и мечтает о временах, когда справедливость восторжествует наконец в его стране, Соединенных Штатах Америки. Через неделю после этого Джанни получил приказ устроить маленькому подрядчику показательную казнь, чтобы другим было неповадно. Он применил классический метод, напоминавший о лучших временах преступного синдиката. Два человека в машине, один шофер, другой исполнитель, стреляющий в упор. Это все равно, что поставить подпись «ЛКН». Джимми Ломбардо и Джанни Манцони подождали жертву у выхода из бара, где, как всегда по пятницам, он пил после работы пива со своими рабочими. Джимми, сидевший за рулем старенького Форда, угнанного за два часа до этого, выскочил из переулка в тот самый момент, когда тот тип переходил улицу. Джанни с идеальной точностью всадил ему три пули в область сердца, и Мустанг на полной скорости скрылся в лабиринте улиц осеннего Нью-Арка. А на завтра все узнали плохую новость. Тип выжил. Читая статью на первой полосе Нью-Арк Дейли, Джанни чуть не плакал. фотография изображала чудом уцелевшего подрядчика на больничной койке в полном сознании и чуть ли не улыбающимся джани ничего не понимал он прекрасно помнил как все его три пули попали в область сердца после такого остаться в живых просто невозможно в вечернем выпуске таинственная история наконец разъяснилась все три выстрела действительно попали куда надо первая пуля прошла через левую грудную мышцу на уровне подмышки а вот две другие Застряли в кожаном переплете, лежавшего в кармане его рабочего комбинезона издания. достаточно толстого, чтобы удержать две пули калибра 6,35, выпущенные из пяти метров. Джованни несколько раз перечитал фразу, чтобы удостовериться, правильно ли он все понял. В кожаном переплете издание? В книжке? Так что ли это понимать? В дурацкой книженце? В одной из этих хреновин, что пылятся в библиотеке на полках, или на столиках, или в книжном магазине, где пахнет плесенью. В хреновине, которую можно найти в сумке у студента, но уж никак не в сраном комбинезоне чертового работяги, топающего к себе домой после выпивки в бистро. И это была чистая правда. Подрядчик за всю свою жизнь только и прочитал, что «Ан ю сули нон май» а Гилли Лунгарелли, единственного писателя, родившегося в том же портовом городке, что и он, в Фекарации, где никогда не заходит солнце. Эта книжка лучше, чем любой документальный фильм, напоминала ему о корнях, описывая почти без прикрас местных жителей, любовно рисуя знакомые пейзажи, пустынные равнины и скалистые горы над Синим морем. Подрядчик дал почитать это драгоценное произведение одному из своих рабочих, родом из описываемого местечка, И рабочий вернул ему книгу в тот самый день, когда Джанни поджидал его со стволом на углу. Подрядчик и раньше был привязан к этой книге, но теперь, когда она спасла ему жизнь, книга стала для него настоящей реликвией. Он позвал священника, чтобы тот осветил издание, которое отныне красовалось на небольшом алтаре, воздвигнутом по такому случаю посреди гостиной, и его соседи выстраивались в очередь, чтобы полистать чудо-книгу. Родилась легенда о человеке, ею спасённом. С этого момента чудом выжившего подрядчика было уже не достать. Единственный итальянец в Нью-Арке, оказавший сопротивление мафии, он теперь спокойно доживал свой век на пенсии в тени кокосовых пальм.